Глава 20. Самый смелый Серебряные Титаны и Серебряный Мех начали обмениваться ударами, и по меньшей мере теперь это стало выглядеть как равное сражение. Некоторые зрители увидели в этом проблеске к будущей победе Саламандр, Тем не менее, не было никого, кто бы ожидал, что у подобного дикаря может храниться в запасе такой ход. Получив истинное тело серебряного титана, Моджин стал выглядеть еще более грозно и мужественно. К тому же все его тело теперь испускало электрические разряды. и он атаковал, совершенно не задумываясь о защите. Мехи не способны конкурировать с доспехами в плане гибкости и маневренности. благодаря чему Атлант совершенно не успевал поймать Мудженя в свои рунические ловушки. Более того, Андалусия чувствовал, что Великан необычайно точно знает о том, как работают его руны, и потому совсем их не боится. Его уверенность в своих действиях касательно рунического искусства была сродни уверенности Атлантов. А еще после трансформации его духовная физическая сила, скорость, да и вообще все характеристики стали лучше. Должно быть, все это имеет отношение к их примитивной вере. Тем временем на Дейдаре все великаны уже склонились в поклоне, потому что все происходящее свидетельствовало о пришествии божества. Титаны могут появиться только при этом условии, и это не было каким-то чудесным эффектом от чего-то непонятного. Это настоящее благословение, посланное свыше! Даидарианцы никогда не сомневались в своей вере, однако теперь они уверовали еще крепче. Мусан испытывал даже большее воодушевление, чем все остальные его сородичи, потому что как главный старейшина он знал некоторые секреты. Серебряный Титан появлялся только раз в истории Дейдары, тогда он одарил Дейдарианцев силой и мудростью. Также в этой легенде говорится, что второе его появление будет означать, что Дейдарианцы скоро покинут пределы Даидары. Это было всего лишь записанное когда-то предание, и даже Мусен не обратил на него особого внимания, однако в этот момент он, несомненно, первым делом вспомнил именно его. Моджань чувствовал небывалую легкость во всем теле, казалось даже, что он способен видеть, как Атлант перемещается сквозь пространство. Только вот, Моджань пожертвовал жизнью ради этой силы, это было своего рода боевое искусство дейдерианцев, в обмен на непрерывно утекающую жизненную энергию, Ты временно выходишь за границы допустимого, однако почему он совершенно не ощущает приближающейся смерти? Вместо этого жизненная сила будто наоборот притягивалась его тело извне. Муджань стал великаном, который способен управлять молниями, однако он перепрыгнул уровень обычного контроля, это уже больше относилось к инстинктивному использованию, словно он является самим посланником молнии. Настолько большие изменения не могли не удивить Атланта, Анда обнаружил, что он не может заблокировать эту новую силу его оппонента, потому что она вообще не связана с духовной силой. Неужели это действительно эффект от веры дидрианцев? Некоторое время Анда пребывал в растерянности, тем не менее руны защиты появлялись беспрестанно, и потому Муджене не удалось пробить его оборону. Даже пройдя через два улучшения, великан все еще не дотягивал до его уровня, однако Анда ясно ощущал, что сила Мудженя продолжает расти, а это не судило ничего хорошего. Разорвав дистанцию, Атлант указал своим мечом в небо. Нельзя и дальше продолжить позволить этому здоровику бесчинствовать. Моджань также успокоил бурлящую внутри себя жизненную энергию и начал собирать всю имеющуюся вокруг силу молнии для нанесения максимально сокрушительного удара, чтобы прорваться через защитные руны. Андалусия вонзил свой меч в землю, и его мех засиял с новой силой. В воздухе один за одним стали возникать рунические символы, и на поверхности его меха тоже. Ещё через мгновение руны закружились вокруг меха, и одновременно с этим прозвучала серия звуков, похожих на звон большого колокола. Казалось, каждый из них вызывает сотрясение пространства. Выражение лица Атланта также стало торжественным. Бодалиас, Святая молитва!» Ещё один массив рун в форме окружности образовался в небе, и из него ударил столб света. Находясь в центре этого луча... Рунический воин стал возноситься в небо, выглядело все это как настоящее чудо. Андалусия усилил свои руны, но это не принесло никакого результата. Он допустил ошибку. Тела великанов способны выдержать гораздо больше, чем тела людей, а с атлантами их в этом плане и сравнивать не стоит. Дайдерианские воины имеют огромный запас жизненной энергии. Поэтому, чтобы помешать противнику стать еще сильнее, он решил прибегнуть к более сильному средству. Тем временем Моджень провел левой ладонью по острию своего клинка и окропил его кровью. С помощью неё же он нарисовал у себя на лбу узор в форме молнии. «Адан, прошу, дай мне силы!» Бах! Молния огромного размера ударила в землю прямо в Модженя. Даже хвалёное асланскими инженерами стальное покрытие площадки не смогло выдержать такого и треснуло. Это была правда. Ни люди, ни атланты не могли знать о прочности великанов дейдарианцев Они обладают таким же боевым талантом и мудростью, что и люди, а может быть даже лучше. Однако в выносливости, восстановлении и прочности люди никак не могли с ними состязаться. Пусть Муджейн теперь и сравнялся с войнами земного ранга, он отличался от людей такого же уровня. Будь на его месте сейчас один из таких, он никак не смог бы поглотить такое количество энергии и выдержать это. А вот Муджейн смог. И теперь молнии вылетали у него даже из глаз. Это... Рунический воин до сих пор находился в воздухе, и все еще продолжался тот сотрясающий звон. «Да что эти двое, черт возьми, собираются делать?» Рунические построения вместе со столбом света исчезли, однако мех Атланта все еще висел в воздухе, и теперь свет излучал уже он сам. В то же самое время к зрителям наконец вернулось их полноценное зрение после вспышки той огромной молнии, и они обнаружили Боже, великана, окружённого молниями! Аккумулирование? Именно это слово возникло в мыслях Скарлет. однако чтобы собрать столь большое количество энергии потребуется соответствующее устройство. Если про атлантов можно сказать, что их цивилизация очень древняя и потому они обладают уникальными знаниями, то как подобного смог добиться идарианец. Его броня не способна на такое? Он что, собрал всю эту энергию в своем теле? Безумие! Генерал-маршал решительно приказал сотрудникам немедленно возвести третий уровень энергетического счета. судя потому, что он видит, скоро должно произойти что-то серьёзное. Андалусия сжал свой меч обеими руками, и Моджейн на земле сделал то же самое. В следующий момент они исчезли, а секунду спустя уже столкнулись мечами в воздухе. Бам! Зрители оказались не в силах уследить за их движениями. Один получил ускорение света, а другой ускорение молнии. Моджен не понимал, как взаимодействовать с гравитационной рудой. Это получилось у него совершенно интуитивно, однако такая мелочь не отменяла того факта, что он стал великаном, который умеет летать. Когда зрители осознали все происходящее, их глаза чуть не вылетели из орбит. В том, что летает рунический мех, нет ничего удивительного. Однако каким образом это удается великану? Облаченный в серебряной доспехе Моджень походил на настоящего бога войны. Если бы кто-то сказал перед этим сражением, что с мехом можно сражаться, лишь надев на себя доспехи, его бы сочли сумасшедшим. Однако сейчас все видели именно это. Даже каркинсиицы были шокированы происходящим. Они славились своей физической силой и мужеством, однако чтобы выйти в бой против меха в одних доспехах, нет уж спасибо. Тем не менее, кое-кто решился на подобное, и этот кое-кто представлял тех, кого некогда считали слабаками. примитивными, дикарями, отсталой расой. Сегодня Моджейн своим мечом доказал всему миру, что дейдарианцы самые смелые в галактике.